Они не упоминали о суррогатном материнстве, пока пили свои напитки, но об этом заговорила сама Мариса. «Я знаю, мы находимся на очень раннем этапе, но я просто хочу сказать, что вы, ребята, очень мне нравитесь, и я хочу вам помочь. Если вы, конечно, не против». Девушка хихикнула и покраснела. «Никакого давления». Глаза Кейт наполнились слезами. «Это так». Ее голос сорвался. «Я рада это слышать». «Спасибо! Простите меня!» Ей не хотелось плакать перед Марисой, поэтому она ушла в туалет и несколько минут сидела там, вытирая слезы туалетной бумагой. Она сделала несколько глубоких вдохов. На двери висела реклама йоги для беременных. «Раскрой свою внутреннюю богиню», было написано под фотографией женщины, державшей на руках пухлого младенца. Кейт уже видела этот плакат раньше, и он всегда ее бесил. Это казалось таким самодовольным, глупым, ужасно несоответствующим тому, через что она проходила. Она еле сдержалась, чтобы не сорвать его. Подобная реклама похожа на посты в Инстаграм со всеми этими фотогеничными беременными и крохотными новорожденными, от вида которых Кейт хотелось кричать. Она хотела, чтобы у подобных записей имелось предупреждение Триггер «Осторожно, беременные». Но сегодня она взглянула на рекламу, и поверила, что однажды станет матерью. Кейт вытащила телефон из кармана джинсов и написала Джейку. «Я думаю, что это она, не так ли?» Нажала «Отправить» и принялась ждать. В дверь постучали, и Кейт нажала на слив, помыла руки и поместила их под сушилку, чтобы человек за дверью понял, что ждать осталось совсем немного. Телефон завибрировал. «Согласен». Кейт вышла из туалета, широко улыбнувшись, ожидавшей там женщине. «Простите», — пробормотала она. Пока Кейт пробиралась через шумное кафе, она успела заметить, что Мариса протянула руку и коснулась запястья Джейка. Едва уловимый жест, словно подчеркивающий тему разговора, поэтому Кейт не придала ему особого значения, спокойно села на свое место и сказала Марисе, как им с ней повезло. Глава 20 В течение следующих трех месяцев они много времени провели вместе. Так советовала Кэрол. Ездили на пикники, посещали конференции, посвященные суррогатному материнству. Ходили в картинные галереи, музеи и кино, где Джейк и Кейт садились по разные стороны от Марисы, чтобы не вызывать у нее чувство неловкости. Состоялись десятки разговоров о суррогатном материнстве, они обговаривали все детали. Они проработали максимально подробное соглашение о суррогатном материнстве. Сразу после рождения ребенка Мариса Гровер передаст законные права Кейт Семиал и Джейку Стариджу. Мариса всегда называла его «Ваш ребенок». Девушка знала обо всех медицинских процедурах, через которые предстоит пройти, чтобы яйцеклетки оказались извлечены и оплодотворены спермой Джейка, и заверила Кейт, что ее не пугают подобные перспективы. «Просто хочу убедиться, что ты совсем согласна». «Уж извини за все эти вопросы», — сказала Кейт однажды вечером, пока они втроем шли вдоль реки в парке Баттерси. «Боже, да я все понимаю», — ответила Мариса. «Я долго обо всем размышляла и думаю, я знаю, во что ввязываюсь». «Рад слышать», — прокомментировал Джейк. Все слова Марисы казались им идеальными. Порой им казалось будто они ее выдумали, настолько идеально все шло. Осталась только одна деталь, которую Кейт хотела изменить, и это жилищные условия Марисы. Девушка снимала квартиру на севере Лондона, но когда они посетили ее, Кейт в изумлении обнаружила, что помещение больше похоже на ночлежку, чем на квартиру. В этой студии кухня оказалась совмещена с комнатой, а ванная комната своими размерами чуть больше шкафа. Всюду пахло едой, а от сантехники воняло затхлостью. В квартире сыро и грязно, окно выходило прямо на оживленную дорогу, стекло мутное от выхлопных газов. «А что, если Мариса будет жить с нами?» Позже вечером спросила Кейт у Джейка. Они сидели на диване перед телевизором, пили вино и смотрели документалку Netflix о допинговом скандале в велоспорте. «М?» Джейк не расслышал с первого раза. Взял пульт и нажал на паузу. «Что ты говоришь?» Она держала бокал с вином и осторожно пила. «Я вот думаю, есть ли смысл просить Марису переехать к нам?» Джейк, потянувшийся за чипсами на столике, внезапно остановился. Он рассмеялся. «Что?» Кейт спокойно посмотрела на него. Он понял, что она не шутит, и его лицо снова стало серьезным. «Ох, ну ладно. Я не ожидал такого. Хорошо, позволь только переварить эту мысль». На экране телевизора появилась заставка с ныряющими дельфинами. Просто мне не нравится, что она так далеко от нас». «Не так уж и далеко?» «Да, конечно, но мы оба много работаем, и было бы проще, если бы она жила с нами. Это удобнее», — добавила Кейт, зная устройство разума Джейка. «И знаешь, мне не нравится, что она там совсем одна, без поддержки семьи. Семья же у нее в деревне, верно? Помимо этого, было бы намного легче контролировать ее и проверять, правильно ли она питается и принимает ли витаминные добавки, ну и все такое. Но, учитывая тот факт, что платить за суррогатное материнство в нашей стране незаконно, это в любом случае будет замечательный способ отблагодарить ее за все, что она для нас делает. Джейк выглядел спокойным, но Кейт чувствовала, что он уже прошел стадию недоверия и теперь логически все взвешивает. Мы можем выделить ей свободную комнату, и там она обустроит свою студию. Места хватит». Джейк захотел налить себе еще один бокал, но обнаружил, что бутылка уже опустела, поэтому пришлось встать и пойти к винному шкафу. Он вернулся с новой бутылкой, сел и предложил ей. «Спасибо», — сказала она, протягивая стакан. Кейт молчала, позволяя мыслям обрести форму. «Ладно», — согласился Джейк. «Ты согласен?» «Думаю, это хорошая мысль».